Глава шестнадцатая. Принятие. Утро. Хмуро смотрю в зеркало на уставшую женщину с лихорадочно блестящими глазами. Накануне нескромно выделила восемь часов на сон, но предыдущая перегрузка и нервное напряжение дают о себе знать. Казалось бы, я уже немного свыклась с новой реальностью, но командор своим натиском снова вывел меня из равновесия. Ближайшие дни прошли в подготовке к высадке на Топе. Надо ли говорить, что к моей радости у меня не нашлось много времени для воспоминаний о поцелуе Шанриаса у дверей каюты и его словах после. Упав на кровать, я моментально проваливалась в сон и спала без сновидений. Хотя, кого я обманываю, все свободные минуты я думаю именно об этом. Как могу, привожу себя в порядок. Сначала душ, не ионный, а из настоящей воды. Пять минут блаженства. Волосы сушу и собираю на затылке в плотную шишку, чтобы не мешались под шлемом. Они прилично отросли после варварских стрижек подручными предметами, и я смогла придать им правильную форму. На лицо и тело наношу немного увлажняющего средства. Постоянная работа системы очистки воздуха подсушивает кожу, даже при поддержании здоровых показателей внутренней среды. Надеваю удобное нижнее белье, аналогичное спортивному, я и раньше часто пользовалась таким. И очень тонкий костюм в виде футболки с длинными рукавами и леггинсов. Сверху непроницаемый темно-синий комбинезон из прочного эластичного материала, совсем не похожего на наши ткани. На болотах влажно, но относительно тепло днём, и этого будет достаточно, чтобы не замерзнуть. Комбинезон облепляет меня, как вторая кожа. С удивлением разглядываю свой внезапно откормленный зад. Похоже, моему организму отлично живется на шайрасских блюдах. Совру, если скажу, что меня не устраивает результат. Но как теперь выйти в таком виде? А задача на хмурю лоб. Я бы предпочла что-нибудь посвободнее. Браслет на руке усиленно сигналит. Досадливо выдыхаю. Времени на раздумие об одежде не остается, как и на поиск замены. Пора идти в столовую, а потом нас ждет спуск на планету. Довольно много усилий ушло на убеждение шайрасов использовать защиту тела и органов дыхания. У нас пока не было доказательств, что возбудитель находится на этой планете. Только догадки. В итоге проблему решили путем принуждения, через приказ командора. Ему никто не осмелился перечить. Дисциплина у наакшайрасов на высшем уровне. Как на иголках. Это мой первый выход из корабля с тех пор, как я очнулась в капсуле почти два месяца назад. Правда, порой... Кажется, что прошел год, не меньше. Зайдя в столовую, внимательно слежу за всеми. Но, сдается, мое одеяние никого не смущает. Никого, кроме меня. И я постепенно расслабляюсь. Раз они голышом гоняют по дикой планете, кого смутит моя одежда, пусть и настолько облегающая. За привычным столом сидит заираж и, завидев меня, приветственно машет. Рядом с ним Бейли и сероватый, но вполне бодрый Эвардаш. Поднимаю руку в ответ, быстро выбираю в терминале омлет с местной зеленью, мясо птицы и кофе. И сажусь, как обычно, рядом с целителем. Эвардаш, едва проживав, начинает сбивчиво тараторить. «Марая, какая великая удача для меня и всех шайрасов, что ты оказалась на нашем космолете!» «Сколько пафоса!» «Собираю все силы, чтобы не скривиться. Держу вежливую улыбку, но надолго ли меня хватит? Лучше бы ты свалил отсюда, парень». «Я так благодарен, и знаю, без тебя у меня бы не было никаких шансов!» «Не собирается останавливаться он. Такой громкий, такой суетливый, поэтому я хочу...» Марая принимает твою благодарность, Эвардаш». «Внезапно прерывает молодого нага целитель» в один момент уловив мое отношение к происходящему. За что я ему очень признательна. Может, Зейраж освободит меня от нелюбимой части врачебной деятельности? «Это мое дело и право», — упрямо поджимает губы Эвардаш, явно пытаясь поставить целителя на место. Намек он, видимо, понял, но толку. Уже жалею, что пришла завтракать в трапезную. «Тебе лучше помолчать», — предупреждающе понижает голос Зейраж. «Да и пришло время возвращаться в медотсек. Не хочешь же ты нарушить мои предписания? Напомнить, сколько усилий нам понадобилось, чтобы вытащить тебя? Или сам вспомнишь и вдруг дооценишь своим дырявым мозгом?» Чуть не хрюкаю от смеха, закрываюсь стаканом с кофе. «Может, мне стоит взять на вооружение этот стиль?» А еще я никогда не слышала столько металла в голосе обычно добродушного доктора. Удивленно кашусь на Зейраша, пытаясь понять, что происходит. Больно у Ширьяна он отшивает этого Шайраса. «Эвардаш, не я одна помогла тебе, и любой из нас сделал бы это снова». Неловко пытаюсь сгладить ситуацию. «А теперь тебе лучше уйти на долечивание». Моя натянутая улыбка, переходящая во скал, выглядит весьма говоряще. До молодого шайраса, наконец, доходит, что ему лучше удалиться, и он неуклюже быстро прощается и покидает столовую. С огромным облегчением выдыхаю. «И что это было?» – требую ответ у Зираша, глядя в упор. «Если бы этот парень сделал, что хотел...» Он бы очень затруднил свое пребывание на этом корабле, хмыкает Зираж, возвращаясь к еде. И я следую его примеру. Я спас его. Повторно. Правда, этот глупец ничего не понял. Стучит он по лбу. И почему же не отстаю от целителя? Ну как? удовлетворенно скалится тот. Шанриас не потерпит клятв и подарков в твой адрес от других а твой пациент намеревался сделать что-то такое в знак благодарности. С трудом проживав кусок мяса, откладываю вилку. И оторопела, пялюсь на Зейраша, пытаясь понять. В тот вечер он видел нас с Шанриасом, просто догадывается, или командор делился личным со своим другом. «Спасибо, что отправил его. Терпеть не могу, излишне эмоциональных пациентов» ухожу от скользкой темы. При этом, нисколько не потеряв интереса к тому, что сказал целитель. «Ешь, рай, нам пора на сбор. Если все пойдет как надо, мы найдем нужное. Что касается Шанреса, он тебе сам все расскажет. Лично». Зейраж накрывает мою ладонь своей и ободряюще сжимает. «Ты должна знать, что и я, и командор полностью тебе доверяем. Расслабься». Того, что ты сделала, никто не забудет, даже если наша миссия на болотах обернется неудачей. Сами мы неизвестно, когда догадались бы о причинах болезни. Хорошо, соглашаюсь я. Быстро допиваю кофе и молча иду за своим начальником, сознавая, что понятнее и легче мне не стало. Знала ли я, что это когда-нибудь произойдет? Да. Готова ли была к этому? Никак нет. И теперь, спустившись в транспортировочный отсек, застываю. Бандерлог перед Каа услужливо подкидывает мне память. Тьфу, рай! Перечитала ты с дедом детских книг! Глаза цепляют командора издалека, в его истинном обличии Шайраса. Если бы я так активно не пряталась от него то, вероятно, догадалась бы, но я ведь занята была своими играми в кошке мышки Это самая стремительная и выносливая форма для наак-шайрасов, с чего Шанриасу отправляться на планету, где столько рисков на двух ногах. Ну что же, Рай, теперь любойся и привыкай. А любоваться действительно есть на что. Шанриас и так не мелок, а сейчас выше его только охрана звездолета и группа кшатри. Но те в целом откормленные ребята. Среди людей тоже есть такие особи невероятных размеров. Других и не берут в воинскую элиту. Помню, привозили мне громилу с раскроенным черепом, чемпиона гладиаторских боев с соседней планеты. Честно, думала, если и выживет, то потеряет связь с реальностью. Мне пришлось удалить половину мозга. Обычно подобное вмешательство успешно проходит только у детей. Второе полушарие переключает на себя все связи, организм ребенка пластичен и адаптируется. Со взрослыми же дела обстоят иначе. В той безвыходной ситуации я была вынуждена поступить подобным образом. Не знаю, чудом это назвать или как-то иначе, но тот мужчина выжил и ушел из больницы на своих ногах и в здравом рассудке. Так о чем я? Вот эти самые кшатри и мой пациент, они на одно лицо, и размер соответствующий. Только шайрасы еще и на огромных хвостах. Но у всех свои достоинства и недостатки. Сначала заметила хвост своего командора. Он притянул мой взгляд как магнит. «Своего, да, рай», мысленно уточняя у себя. «Красивый хвост» шоколадно черный рисунок с деликатно поблескивающими чешуйками. Впервые появилось желание и интерес узнать, какие эти хвосты на ощупь. Выдаю смешок. Меня, разумеется, поймут не так, начни я ощупывать хвосты. Немного отойдя от замешательства, отмечаю, какой шан бледный. Даже для него. Я привыкла, что все шайрасы белокожи или слегка зеленоваты, как зираж, особенно на контрасте со мной, загоревшей на красной планете. Но сейчас Шанриас выглядит куда белее обычного. Значит, преобразование ног в хвост и обратно очень затратно энергетически. И далеко не безболезненно, поэтому лишний раз змеи-люди и не пользуются этой уникальной способностью. Вполне наглядная иллюстрация, как трансформация влияет на организм. Чувствую укол вины и беспокойства. Допускаю, я та причина, почему он не трансформировался заранее, а решился пройти через изменения перед самым вылетом. Упорная, сомневающаяся землянка – тот еще подарок. А с другой стороны, сам же выбрал и не отступится. Именно так мне было заявлено. Не несу я ответственности за намерения других. Защитные костюмы шайрасов уже видела, но теперь с интересом разглядываю, как они сидят вживую. Точнее, сидит на одном конкретном командоре. Насыщенно синий, напоминающий капитанский китель, и не только по цвету. Сделан из того же материала, что и мой комбинезон, и также плотно прилегает к телу. Вместе со шлемом и при наличии подачи кислорода Эти костюмы способны защитить организм 10-15 минут в безвоздушном пространстве, но первично предназначены для планетарного использования. Отводят лишнюю влагу и тепло, и почти ничего не пропускают к коже. Совсем от экстремальных температур не спасут, как высоких, так и низких, но в диапазоне от минус 15 до плюс 25 градусов Цельсия поддерживают вполне комфортное состояние. И если мой комбинезон цельный, то шайраски прилегают к телу до ремня, примерно на уровне бедер, а ниже чем-то похожи на ту самую гладиаторскую юбку, в которой мне привезли Громилу. Только у него юбка была разделена на много частей, а это имеет два разреза по бокам, чтобы не мешать движениям хвоста. Словно почувствовав мой интерес, командор безошибочно, молниеносно поворачивает ко мне голову и замирает. Мигом ощущаю себя под пристальным взглядом, как в сканере. Ну, точно, хищник. Я зачарованно цепенею, и мне становится так жарко в этом тесном костюме. Также быстро расслабившись, Шанриас, приветствуя меня из Ираша, кивает. В его широкой улыбке вижу заметно удлинившиеся клыки. Вот бы иметь возможность подробнее изучить трансформацию шайрасов. Как жаль, что они это делают только в полнейшем одиночестве и не распространяются на этот счет. Разочарованно размышляю я.